Глава вторая. Катерина. Утром следующего дня долго делаю вид, что сплю. Учитывая мою природную активность, дается это крайне сложно. И все же нет никакого желания встречаться с Тарским. Хватает того, что приходится спать с ним в одной кровать Он меня не трогает. но ну, сама по себе эта близость смущает как никогда сильно. Только Таир уходит, на вахту заступает мисс совершенства, Элиза Бах. Я хоть в последнее время избавила обороты из своей неприязни к ней, сегодня не настроена контактировать, да и не обязана после всего в статусе пленницы любезничать. «Ты могла бы попросить Тарского меня отпустить?» «И зачем мне это нужно?» — приторно улыбается блондинка. «За тем, что ты дурочка, в него безнадежно влюблена, а он спит со мной». По милому личику девушки мимолетно пробегает тень, но она весьма быстро возвращает себе самообладание. В этом нет ничего особенного. Ты часть его работы. Горлуп подступает горечь, но я делаю над собой усилие, чтобы рассмеяться. Сама понимаешь, как это звучит? Сейчас, когда я страдаю, мне вдруг очень сильно хочется вывернуть ее наизнанку. Возможно, в лице Элизы я лишь восполняю эмоциональный баланс. Ведь сам Тарский с того вечера, как поцеловал меня, со всех сторон закрылся. Однако и супер-блонди мне это не удается. Несмотря на мелькнувшие в ее глазах сомнения, она буквально сражает меня снисходительно жалостливой улыбкой. Ты слишком юная, чрезвычайно импульсивная и чересчур наивная, Катя. Гордею такие не по душе. Поверь мне на слово. Я знаю его очень много лет. И сколько же, наплевав на вызванную ее словами боль, пытаюсь хоть какую-то пользу поиметь. Конкретнее скажешь? Или так болтаешь, лишь бы говорить? Мы вместе выросли. Надо же! Сердце принимается стучать слишком быстро. Ты, он, Януш, Федор, Ульяна. Иду наобум. Кто еще? Больше никого. Нас было пятеро. И где же именно проходило ваше детство? В Мурманске. Вы же не родные по крови. Тогда что вас объединяло? Нет, по крови родные только Гордей и Ульяна. Нас всех усыновили. Бухтияровы воспитали Гордей? Не могу скрыть удивление. Да, как и всех нас. Это известие меня действительно разбивает. Вспоминаю, как себя вела перед Бахтияровыми, и волей-неволей ощущаю дикий стыд. Если они фактически родители Таира, пусть и приемные, как-то гадко получается. Впрочем, я же не по-настоящему за ним замужем, а это всего лишь фикция. Боже, все сплошной обман. И столько этой фальши, что трудно уже в голове уложить». И что это за тупая система давать всем детям разные фамилии? Россияне, немцы, поляки? Не семья, а бродячий цирк? Конечно же, так резко выражаюсь лишь потому, что меня саму захлёстывают эмоции. Скулы Элизы слегка розовеют, но в остальном она своих чувств не выдаёт. Так было нужно. Ну да, ну да. Пойду я прилягу. Голова разболелась. Не скучай. Хотя, конечно, мне абсолютно наплевать, будет ли она томиться о скуке. В конце концов, я ее не приглашала. Она такой же конвоир, как и все остальные. Вернувшись в спальню, мечусь по периметру. пытаясь собрать разбредающиеся мысли в какую-то разумную цепочку. Получается откровенно плохо. Тогда, поддавшись порыву, бросаясь обшаривать комнату. начиная с письменного стола. Осторожно выдвигаю один за другим ящики, перебираю старую корреспонденцию. Ничего другого попросту нет. Непонятно, с какой целью Гордей, он же и анланге Ланге, все это хранит. Ничего стоящего. Коммунальные счета, письма из страховой, из налоговой, открытки от друзей. Просто хлам. В спальне мало мебели. Я работаю сердно Просматриваю даже кровать. Приподнимаю матрас со всех сторон, но раз за разом меня ждет разочарование. Отчаявшись что-либо отыскать, направляюсь в гардеробную. С той же скурпулезностью принимаюсь копаться в вещах. За шорохом одежды не слышу, как открывается дверь в спальню. Натуральным образом верещу, когда рядом внезапно возникает Тарский. — Что ты делаешь? — прорезает в мой виски его сильный и выдержанный голос. Отпираться бессмысленно. Он поймал меня на горячем. Сглотнув, нападаю в ответ. А что мне еще остается? Голос звучит достаточно громко, но я при этом неосознанно пячусь. Таир надвигается следом. Не прикасается, однако я и без того съеживаюсь. «Ты должна это прекратить», — жестко произносит он. «Кажется, что этот тон...» Колючим полотном на спину ложится. Задерживаясь на коже, заставляет вздрогнуть. Не пытайся мне противостоять, Катя. Не стоит тебе со мной воевать. Ты мне угрожаешь? уточняя хоть и так все понятно. Меня ведь и без какого-либо физического воздействия вот-вот в клочья разорвет. Те самые чувства, что Тарский во мне поселил и всполошил. Как не злюсь, как не настраиваюсь, подавить их не получается. Кажется, что избавиться от этой любви можно, лишь вырвав из груди сердце. Оно в последние дни стало неестественно тяжелым и объемным. То и дело барахлит. Замирает от каждого его взгляда и безумно колотится от каждого слова. Остерегаю. По-моему, сейчас это одно и то же. Выдыхаю прерывистым шепотом. Я долго верила, что ты обо мне заботишься. Сейчас мне просто смешно. Господи, я такая дурочка! Впору заплакать от разъедающей душу горечи. Я ведь считала тебя близким человеком, доверяла тебе. Скулы и подбородок гордея приобретают острые черты. В глазах появляется тот самый блеск, из-за которого у меня все слова стопорятся в горле. Вместе с дыханием. «Ты сейчас должна мне доверять. Остальное выдерживает ощутимую паузу. Не додумывай. Как я могу доверять, если ты удерживаешь меня против моей воли? И не говоришь что мы тут делаем. Мы находимся в Европе уже три месяца. И задержимся еще дольше, если ты будешь тянуть время нянчей со своими обидами». «Обидами?» «Так ты это называешь? У тебя вообще души нет? Ты только физически существуешь? Делаешь только то, что нужно, и ничего не чувствуешь? Ну, прости, я так не умею». «Мне нужно, чтобы ты, как раньше, выходила со мной в люди». Сухо реагирует Тарский на мою срывающуюся речь. «Попросто непрошибаемой. Но я ведь знаю, что так не всегда. Уже получалось». Пошатнуть его, казалось бы, непоколебимую стойкость. Эти мысли придают сил и веры в себя. «Окей? Куда? И зачем?» Меняют тон с потерянного на ироничный. «За тем, что так нужно. Если ты не дашь мне хоть какую-то информацию...» «Ты тут не командуешь!» Напоминает то, что я уже не раз слышала. И вроде не повышает голос, не примешивает мат... А пробирает этот его тон яростью и беспощадностью сильнее любого крика. «Да пожалуйста!» — фыркаю, хотя охота спрятаться и зажмуриться. «Не командую!» — «Не командую!» — значит, и содействовать не обязана. Моя ошибка в том, что, позволяя эмоциям поглотить себя, я теряю элементарную осторожность, забываю, что Гордей все еще рядом. Не замечаю, как приближается и хватает за руку. Следующую секунду машинально перебираю ногами, чтобы повторить заданную траекторию. Тарский вытаскивает меня в гостиную. Элизы нет, мы одни. Не в первый раз, но от чего то именно сейчас начинаю волноваться еще сильнее. Подтащив к барной стойке, Таир подхватывает меня и усаживает на высокий стул. Пока я, учащенно дыша, заторможенно осмысливаю происходящее, Толкает вместе с предметом мебели к стене и втискивается между моих бедер. Что ему надо? Это какое-то место пыток? Не воюй со мной, Катя. Повторяет то, что уже было сказано, совсем другим тоном. сломая при первой же атаке. Смотрит ты до костей пронизывает ледяным холодом. А потом? Не знаю, намеренно ли. Или у него самого непредвидено что-то внутри меняется. На контрасте прожигает огненными стрелами. Не справляясь, опускаю глаза настолько, что ощущаю, как ресницы щекочут щеки. Глубоко вдыхаю, пока он молчит. И судорожно выдыхаю, когда, приблизив лицо, продолжает говорить. Думаешь, я не хотел бы, чтобы все было иначе? Этот вопрос выговаривает приглушенным и каким-то незнакомым интимным тоном. ты Думаешь, я тебя не хочу? Еще тише и гуще. И этот вопрос, как самое неподвластное обстоятельством признания, прижигает все органы восприятия, разбавляет своей ядовитой горячечностью кровь, прошивает каким-то убийственным стимулятором сердце, Распаляет внутри меня сумасшедшее волнение. По спине толпами сходят мурашки. Рваное дыхание ударяется Тарскому в подбородок и, отбиваясь, возвращается на мои губы. Внутри становится очень жарко, настолько, что эта температура вызывает боль в висках и головокружение. О том, как горят щеки, молчу. Не знаю, как реагировать, и не должна. Стоит сделать вид, что я не понимаю, о чем он говорит. Стоит, но я не могу. Поднимая веки, в очередной раз разбиваюсь под напором эмоций, которые он умышленно или бесконтрольно выпускает. Неужели я все же что-то значу для него? Сколько еще раз я буду задавать себе этот вопрос и снова обжигаться? Снова надежды, снова сомнения, снова глупые мечты? Думаю, сиплю едва-едва слышно. Запинаясь, прочищаю горло. Думаю, это ничего для нас не меняет. Правильно, Катенька, правильно. Тарскому словно тоже приходится прилагать усилия, чтобы нормально говорить. Хоть он и делает это достаточно ровно, долгие паузы между словами с задержкой дыхания подсказывают, что от спокойствия внутри него и следа не осталось. «Умная моя девочка!»